Глава двадцать седьмая. «Ну не это же вам понадобилось», — прищурилась я. Поповкин попятился к двери. «Где я?» «Мне стало противно. Да перестаньте. Умейте проигрывать. Если вы не уйдете, я прямым ходом отправлюсь к Софье и расскажу о своих подозрениях в ваш адрес». Я говорила и раскручивала ручку. «Хорош, больной», — бубнила я при этом. Я указала на «потраха ручки». Интересная штукенция. Обычные шариковые самописки состоят из стержня, пружинки, корпуса и пупочки, нажав на которую, вы приводите письменный прибор в боевую готовность. Но в этой есть еще небольшая пуговица. Или это не пуговица, а? Николай Ефимович втянул голову в плечи, а меня понесло. Отлично помню вчерашний вечер. Собаки заметили в саду тень я поехала посмотреть кто там и нашла в дупле эту ручку спросите почему ее прихватила не отвечу просто взяла пошла в дом и неожиданно обнаружила в шкафу вас тогда я испытывала к вам исключительно жалость поэтому захотела проводить вас у вашу спальню и обнаружила кто то запер изнутри дверь в просторный тамбур но при этом не посмотрел что наружная дверь открыта мне бы насторожиться Но голова была заполнена мыслями об инвалидной коляске, поэтому я просто вывела вас в сад. Мы обогнули дом и вошли через центральный вход. Ну и как развивались события дальше? Я положила ручку на стол, а утром, убегая из дома, сунула ее в свою сумку. Так, на всякий случай. Я предусмотрительное ношу с собой бумажные салфетки, конфетки и кучу разной дребедени. На что хотите, спорю. Вы в отсутствии хозяйки зашли в мою комнату, обыскали ее и сообразили, что ручка отсутствует. Вам элементарно не повезло, а я сейчас поняла суть вчерашних событий. Я села на стул, Николай Ефимович по-прежнему стоял около кресла. Вид у него был самый разнесчастный, но жалость давно покинула меня. В саду были вы. Пришли за ручкой, то ли положили ее в дупло, то ли собирались забрать. Но вам помешали собаки. Вы не хотели быть обнаруженным в саду, поэтому кинулись к задней двери дома, думая вернуться. Однако вышел облом. Створка была заперта. Снова выскочить на улицу и пойти к центральному входу вы не успели. Я уже была на пороге тамбура. Вам оставалось одно — залезть в шкаф, затаиться и надеяться, что я пройду мимо. И снова ваши планы нарушили псы». Я вас нашла и поверила бедному бездомному старику, который перепутал спальню с шифоньером. А вы упорно хотели заполучить ручку. Когда Костя упал с лестницы, почти все обитатели приюта, кроме вас, Лены и Светланы, побежали наверх. Привалова появилась позднее. Она, как обычно, отъезжала тайком за бутылкой в город. Света полная пофигистка. Она не захотела вставать, а вот где были вы? «Можете не врать. Я знаю ответ. Вы поторопились в мою спальню и стали обшаривать ее в поисках ручки. Но откуда вам было знать, что я, наводя порядок в сумке, увижу, что стержень высох и решу его выбросить? Мусорной корзинки в спальне не оказалось. Кучу фантиков и ручку я положила в карман халата и ушла. Думаю, вы поняли, единственное, что не успели обыскать, это домашнее одеяние госпожи Васильевой» подождали, полагая, что утром у людей самый крепкий сон, и притопали сюда. «Вы молодец», — сообразили, что ручка в кармане. но и я не дура». Разом вспомнила все несостыковки. «Ну и зачем вы заявились в приют? Не стоит считать всех блондинок идиотками». «Снимаю шляпу, диктофон — замечательная придумка». Больной старичок открыто держит его у всех на виду и записывает их слова. Но как объяснить наличие у маразматика видеокамеры? Мобильного у вас, по легенде, быть, ну, никак не может. Поэтому вы закамуфлировали объектив под авторучку. Отличное оборудование. Вы шпион?» Лицо Николая Ефимовича изменилось, с него испарилась заискивающая улыбка. «Черт бы тебя побрал!» — выпалил дедок. «Приперлась в недобрый час!» «Забудь про спецслужбы. Я из программы «Офис частного детектива». «У нас лучший рейтинг среди дециметровых каналов». «Журналист!» — подпрыгнула я. «Сколько же вам лет?» «Теперь ясно, что не 60. «Не тяжело ходить с килограммом краски на лице и рисовать на нем отметины времени?» Поповкин бесцеремонно сел в кресло и закинул ногу на ногу. «Особого грима мне не понадобилось. Выкрасил волосы под седину» в лицо специальный крем, он стягивает кожу и изменяет ее здоровый цвет на болезненный. Люди не любят разглядывать стариков, это не молодые красивые девочки. Ты права, мне не седьмой десяток, до пенсии еще пахать и пахать. Не всем же так повезло с наследством, как Дарье Васильевой. Кому-то приходится заниматься непростой работой, чтобы иметь возможность есть три раза в день. Ты наводила обо мне справки?» Возмутилась я. Поповкин хмыкнул, «Наша программа — провокация». Поэтому и пользуется бешеным успехом. Корреспондент внедряется в какую-нибудь фирму с безупречной репутацией, начальник которой на всех углах кричит о необходимости вести здоровый образ жизни, вопит о семейных ценностях и называет сотрудников «любимыми детьми». «Очень приятно такую личность на чистую воду вывести. Послушаешь разговоры в курилке». «Покопаешься в сплетнях и такого нароешь о членах коллектива и их директоре, что сам диву даешься. Приют доброй Клары, объект журналистского расследования», — протянула я. «Именно», — кивнул Поповкин. «В свое время мы хотели делать программу про Аркадия. Твой сын слишком уж верный семьянин и правильный адвокат. Начали подготовительный сбор материалов, и тут нам перекрыли кислород». Кое-кто конкретно объяснил продюсеру. Тряхнете эту семью, огребёте люлей. Вообще эфира навсегда лишитесь. Пришлось отступить. Представь, как я удивился, увидав тебя тут». «У нас, однако, есть тайный всемогущий покровитель», — буркнула я. «Интересно узнать его имя». Николай скорчил рожу. «Перестань поясничать. Если спишь с полковником милиции, который вась-вась с начальником структуры...» название которой даже во времена «Отвязной демократии» вслух произносить не стоит, то можешь спать спокойно. Однако «неплохой каламбур», — я сказанул. На телевидении полно стукачей. Донесли Александру Михайловичу про проект, а он быстро среагировал. «У нас с полковником нет интимных отношений», — возмутилась я. «Мы просто давнишние друзья». «Расскажи эти цветы золотые», — дурашливо пропел Поповкин. «Шила в мешке не утаишь. Я был с тобой честен, теперь твой черед. Зачем сюда приперлась?» — Дегтярев прислал. «Честен?» — усмехнулась я. «Ну да. Когда тебя к стене приперли и за руку у халата схватили. Почему ты не признался, когда я тебя в шкафу обнаружила? Здоровские порядки в интернете. Одну дверь закрыли, на вторую не посмотрели. Здесь двери не запирают», — пояснил Николай. Они никого не боятся. А может, просто дураки. Мне элементарно не повезло. Ветер дунул, и створка захлопнулась. Видишь, я предельно откровенен. А тебя кто в приют отправил? У Александра Михайловича насчет кого-то возникли серьезные подозрения? Ну и кто объект слежки? Софья? Эдуард? Я вздохнула. Мне тоже не повезло. Вывихнула ногу и... Поповкин махнул рукой. Остановись, я уже слышал про жениха-изменщика и пьяную Лену за рулем. Но хочется знать правду. Дегтярев свой лучший кадр зря на дело не пошлет. Я закатила глаза. Пойми, я не сплю с Александром Михайловичем. Сейчас мы вообще живем в разных домах. Он переселился к сыну». О том, откуда у Дегтярева появился наследник, рассказано в книге Дарьи Донцовой «Ромео с большой дороги», издательство «Эксмо». «Ну вы с ним прямо, дольчи и Габана». Без улыбки произнес Николай. «Интересное сравнение», — хихикнула я. «Позволь напомнить, ни малейшего отношения к моде я не имею. И вообще родилась с женщиной». «Дольче с Габаной долго жили вместе», — нараспев произнес Николай. «Потом убили Амура, закопали, а рабочие отношения сохранили. Предлагаю тебе дружбу». «Худой мир лучше доброй ссоры», — согласилась я. «Но еще раз повторю». «Мы с Дегтярёвым просто друзья, никогда не работали вместе. Я не сотрудник Александра Михайловича». Николай прижал руку к груди. «Давай не держать камень за пазухой». «Согласна», — кивнула я. «Тяжело таскать при себе булыжник». Поповкин не улыбнулся. «У меня свое задание, у тебя свое. Если мы их завалим, по голове нас не погладят». «Тебя отчитает дегтярев, Я слышал у него крутой нрав» а мне насуют по зубам и продюсер, и режиссер, и хозяин канала. Давай шагать рука об руку. Я уже признался, что Рою тут компромат. Хочешь, поделюсь инфой? Начинай, — велела я. Николай сложил руки на животе. В архивах есть упоминания о приюте доброй Клары. Софья Мурмуль не врет. Ее семья не одно столетие помогает нищим и обездоленным. Я нашел людей, которых Софья и Эдик — «Устроили на работу, дали возможность начать новую жизнь. Приют — не фикция». Я кивнула. «Я тоже поняла, что у них древние корни, хотя и не рылась в документах». «И как же ты это сообразила?» — удивился Поповкин. «Я показала на толстый том, лежащий на тумбочке. Тут написано, как можно состарить современное полотно. Грубо говоря, его покрывают специальным лаком и сушат в духовке». Через определенное время появляется сеть трещин, как на старинных произведениях. Одна беда. Кракелюры выходят ровными, а на подлинниках они разные. Метод примитивен. Им перестали пользоваться. Так вот, картина, что висит в столовой, сцена из жизни доброй Клары, состарена не в печке, она действительно древняя. Завтра присмотрись и поймешь. Трещинки похожи на... «Оренбургский платок, словно уникальное вязание, значит, живописи много лет». «Здорово!» — похвалил меня Николай и на всякий случай грубо польстил. «Не зря тебя считают профи. Я до этого не додумался». «Так зачем ты тут?» «Прячусь от бурдюка», — ответила я. Поповкин закатил глаза. «Ну не надо». Я не смогла удержаться и зевнула во весь рот. Много лет назад... Я, затеяв генеральную уборку дома, совершила глупость. Насыпала в ведро с водой стиральный порошок, намочила в растворе тряпку и начала мыть полы. Тапочки я сняла, решив, что босиком удобнее. На беду мне захотелось пить. Чтобы не испачкать уже чистую часть линолеума, я на цыпочках пошла к мойке и упала. Голые ступни поехали на намыленной поверхности. Шлепнулась я крайне удачно угодив бровью об угол обеденного стола. В считанные секунды глаз отек, а к утру на моей физиономии расцвел редкой красоты бланш. Пропускать работу в советские годы без бюллетеня не разрешалось, а подбитый глаз не являлся причиной для освобождения от службы. Попытки замазать его подручными средствами не имели успеха. Дело было зимой, и в вагоне метро на меня нацепившую на нос солнечные очки, показывали пальцем. Граждане тогда не носили темные очки в декабре. В институте я сразу превратилась, как сейчас принято говорить, в ньюсмейкера. Коллеги подходили и задавали один и тот же вопрос. «Что случилось?» Я честно отвечала. Мыла пол и ударилась о стол. Но они округляли глаза и бормотали. «А, бытовая травма!» В их головах звучало сомнение. В конце концов, я не выдержала и заявила Катьке Уфимцевой. «Любовник побил». Катюха ойкнула, я опомнилась и быстро добавила. «Шутка. Извини, просто любопытные надоели». Упала на мокром линолеуме. Уфимцеву всегда отречала сердобольность. Катюня обняла меня и жарко зашептала. «Дашка, не плачь. Мне тоже доставалось от Тольки». «Переживи это молча. Сегодня побил, завтра подарок принесёт. Вот такие они мужики». Я возмутилась. «Эй, ты не поняла, я просто упала». «Ну, конечно», — кивнула Катюха. Убежала и через секунду вернулась с невероятным раритетом в руках, толстым томом под названием «Современный английский детектив». «Вот», — заявила Уфимцева, выкладывая передо мной книгу. «Только добыл». Ему кто-то в благодарности за ремонт машины подарил. Забирай, тебе надо расслабиться. Ты даришь мне эту книгу?» Поразилась я. «Да за ней надо в очереди год стоять». «Уноси домой», — запела Катюха. «Читай, наслаждайся. Синяк пройдет, обида утихнет. Поверь, уж я-то знаю». К концу рабочего дня мой письменный стол напоминал торговый центр, причем не советский. В универмагах Москвы В начале 80-х не было ничего хорошего. А я стала обладательницей болгарского дезодоранта Роза, двух керамических мисочек югославского производства из магазина Ядран, набора косметики польской фирмы Полена, кухонного фартука с изображением собачек, произведенного в ГДР, десяти пакетов приправы Красная Паприка, шести банок зеленого горошка и стеклянного баллона маринованных огурчиков из Венгрии, латвийских шпрот, куска российского сыра, батона докторской колбасы, пачки халвы и пакета конфет «Белочка». Никто из коллег не поверил версии про намыленный пол, зато никто не усомнился в правдивости сообщения про рукоприкладство любовника. «Окончательно добил меня наш декан, профессор и академик колышов леонид петрович вызвал меня в свой кабинет и забубнил ты еще молодая неопытная послушай старика если мужчина распустил руки он непременно повторит сей подвиг это характер или терпи драчуна или уходи подумай нужен ли тебе хам леонид петрович я всего то шлепнулась заблеяла я колышов смутился ладно ладно прости я полез не в свое дело но сделай правильный вывод помни У тебя впереди вся жизнь. И вот еще, на, держи. Уж не знаю, хорошо ли пахнут. В моих руках оказалась упаковка клима. Я онемела. Французские духи стоили бешеных денег и никогда открыто не стояли на прилавке. Иди, иди. Замахал руками декан. Не досуг лоботрясничать. Ступай, состав график зачетов. Да не наделай ошибок. Сын Аркадий встретил меня воплями восторга. Он тут же вскрыл банку шпрот и, орудуя вилкой, сказал «Если за простой синяк столько подарков дали, представляешь, что бы ты получила за сломанную шею?» Мне оставалось лишь удивляться тайнам человеческой психики. Правда вызывает недоверие, а ложь считают истиной. Я вздохнула и сказала Поповкину «Ну ладно, откровенность за откровенность. Сообщу тебе цель моего пребывания здесь».